«Чем же ты вооружен?» – прогремел танк. «Угадай», – сказал Марвин. Танк загрохотал двигателем, залязгал шестеренками. Микроскопические электронные реле в его маленьком мозгу в ужасе замыкались и размыкались. Зафат и незнакомец добежали до конца коридора и свернули в другой, перпендикулярный первому. Дом продолжал трясти, и Зафата да это удивляло. «Если уж кто-то хотел взорвать здание, почему не сделать это одним махом?» Добравшись до одного из безымянных кабинетов, они толкнули дверь и ввалились в помещение. Кресло, стол и грязная пепельница. Вот все, что они нашли. Где Зорневуб? спросил Зафад. В межгалактическом круизе, сказал незнакомец. Позвольте, однако, представиться. Руста! Вот мое полотенце. Привет, Руста, сказал Зафад. Привет, полотенце, добавил он тут же, когда новый знакомец протянул ему цветастое полотенце не первой свежести.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 — снисходительно заметил Марвин. Такой ответ застал машину врасплох. Э, «Может быть, электронный таран?» О такого Марвин не слышал. «Это что за зверь?» «А вот, посмотри!» — с готовностью сказал танк. Из башни показалось жало и выплюнуло сгусток света. Стена за спиной Марвина рухнула, обратившись в кучку пыли. «Нет», — сказал Марвин, — «даже не похоже». «Однако штука неплохая, да?» — спросила машина. «Штука хорошая», — согласился Марвин. Поразмыслив, танк сказал. «Кажется, я понял. У тебя дестабилизирующий реструктрон. Они только недавно появились». «Стоящая вещь», — спросил Марвин. «Я угадал?» — в голосе танка звучал испуг. «Нет, не там ищешь. Ты не принимаешь в расчет главные принципы, лежащие в основе отношений между человеком и роботом». «А, да-да, я сейчас».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 «Ничего», — леденящая пауза. «Ничего?» — проревел танк. «Абсолютно», — угрюмо подтвердил Марвин. Танк весь так и задергался от ярости. «Подумать только!» — гремел он. «Ничего! Да они рехнулись!» «А у меня ноют диоды в левом боку», — тихо промолвил Марвин. «Какая подлость!» «Увы», — с чувством произнес Марвин. Тфу, Зла на них не хватает!» — воскликнул танк. «Дай-ка я смету эту стену!» Электронный таран исторгнул еще один сноп пламени, и соседняя стена исчезла. «Можешь себе представить, каково мне приходится?» С горечью сказал Марвин. «Сами удрали, а тебя бросили?» Ревела машина. «Так оно и было». «Пожалуй, я обрушу их поганые потолки!» ерился танк. Он снес потолок над мостом. «Здорово!» Восхищенно прошептал Марвин. «Пустяки!»